Деревья не были большими. Я впервые за двадцать лет вернулся в город, в котором родился. Нет, я приезжал в Кемерово много раз после того, как уехал далеко в Калининград. Уехал жить, уехал навсегда. Но я впервые за эти годы вернулся надолго, на месяц, чтобы поработать. Приехал поставить спектакль в областном драматическом театре, в который когда-то с детским садом ходил на сказки, Потом школьникам на скучные, унылые и непонятные мне спектакли. Театр сей описан мною в романе «Театр отчаяния», «Отчаянный театр». Еще я впервые жил в родном городе, долго в гостинице. В той самой, которая на набережной, и которая описана мною в рассказе «Шрам». Именно в той, которая казалась мне когда-то чем-то из недоступной жизни. Я впервые жил на набережной реки Тами, которая посвящена повесть реки. На эту набережную когда-то меня возили родители с окраины. Мы ездили на набережную, чтобы погулять, всегда ехали нарядные, и я каждый раз предвкушал мороженое и радость выходного дня. В Кемерово мало красивого, но набережная красивая, и ведущие к ней улицы красивые, особенно улица Весенняя, которая заканчивается памятником героям войны и вечным огнем. У этого огня я давным-давно стоял в почетном карауле старшеклассников и страшно гордился тем, что мне выпала такая честь. Тогда и набережная, и улицы, и река виделись мне прекрасными. Теперь я увидел, что они просто красивые. Я не увидел того, что они стали для меня маленькими. Набережная, река, улицы не стали для меня меньше, чем виделись раньше. Нет, я понял другое. Я ясно понял, что деревья во дворе моего детства, во дворе стандартной пятиэтажки по улице Терешковой, были большими не по причине того, что я был маленький, а теперь они перестали быть таковыми, хоть и выросли намного больше, чем вырос я за это время. Я понял, вернувшись в город своего детства, юности и молодости, после 20 лет жизни в совсем другом месте, что деревья, улицы, набережная и река и не были большими. Они были единственными. Единственными, как и сам город. Город был для меня единственно возможным. Как и набережная, и деревья, и река. Еще я понял, что они перестали быть для меня прекрасными и единственными не после того, как я уехал из родного города, из Кемерово, а как только я осознал, что могу из него уехать. Когда осознал, что могу уехать и жить в другом городе. Прежде чем это осознание пришло, я бывал в других городах. Родители возили меня в теплые края с фруктами и морем и со всеми другими людьми. Меня возили в казахский город Чемкент, который недалеко от Ташкента. Там было все по-другому. Мы не раз ездили к Азовскому морю. Однажды побывали в Батуми, где богатые аджарцы жили в больших домах под пальмами. Мы бывали в Крыму. Я с детства помню Москву и Питер. Но во всех этих удивительных, тёплых, вкусных, красивых и радостных местах у меня не было никаких сомнений, что мы вернёмся. Обязательно. Вернёмся в Кемерово. И нечего было даже думать о том, что можно остаться и жить где-либо ещё, кроме родного города. Кроме Кемерово. Не могу сказать, что мне хотелось возвращаться. Нет. Возвращались мы всегда в конце лета, а значит дома ждала плохая августовская дождливая погода. и обязательная школа ждала, но возвращение было неотвратимым и обязательным. Возвращение не подвергалось сомнению. В моем сознании местом для жизни был только город Кемерово и все. А дома за окном кухни махала веткой дерево. Одно и то же дерево, одной и той же веткой. То с листьями, то без листьев, но махала всегда. Случалась, конечно, и безветренная погода. Но дерево и ветка там были всегда. Одно и то же дерево. Единственное. Как и все остальное. Как и река, как и набережная, как улицы. А потом пришло осознание, что можно не возвращаться в Кемерово. Что это не обязательно. А еще потом пришла идея, что можно из Кемерово уехать. Уехать и жить в другом месте. Как только эта идея явилась мне, так сразу мой родной город перестал быть единственно возможным. Тогда же и деревья потеряли свой масштаб, и река, и набережная. Они перестали быть единственно возможными. Они стали одними из многих. Теперь, вернувшись в родной город, надолго я ясно увидел, что родной город, его деревья, улицы и набережная как были, так и остались родными. Единственными в своем роде, но не единственными в мире. Они и были такими всегда. Они никогда не были большими. Просто я до поры не знал об этом. Мой город был дан мне объективным и неизменным, точнее, неизменяемым. Родившись в нем, я не чувствовал, не представлял себе возможности что-либо в нем изменить. Он был универсален и достаточен. Можно сказать, он был бесконечен, как в пространстве, так и во времени. В нем было все, что нужно. Все, что нужно было мне, а того, чего в нем не было, Я и не мог себе представить. Улицу имени Терешковой, на которой я родился, построили и назвали в честь первой женщины в космосе за три года до моего рождения. То есть за два с небольшим года до моего зачатия. А значит, для меня космически давно. В моем случае так же давно, как построили египетские пирамиды Афины, Китайскую стену, Рим или Москву Белокаменную. Магазин «Детский мир», расположенный в первом этаже серой пятиэтажки, был дворцом чудес. Сарай в партии, в котором в обмен на папин паспорт и пару монеток давали на чудовищно короткий час, голубой педальный железный автомобильчик был таинственной пещерой. Мой детский сад под названием «Тюльпан», кирпичный магазин «Дружба», в котором, не помню, что продавалось, универмаг, который весь город называл универма... «Универмаг на горе», остановки с названиями «Фабричная», «Швейка», «Старый цирк», Стоящий посреди города самолёт, в котором был детский кинотеатр «Антошка», в нём зимой было смертельно холодно, а летом невыносимо жарко. Магазин «Мелодия» на площади Пушкина, в котором продавались пластинки, баяны и яркие барабаны. Центральный книжный магазин, в него вход был с угла. В этом магазине стоял дурманящий запах книг, а также кинотеатр «Юбилейный», «Космос», «Москва», «Пионер». Все эти здания и места носили названия, данные им до моего появления на свет. А значит, так они назывались всегда. Названия им дали неведомые, могучие люди прошлого, чья воля не подвергалась и не могла подвергаться сомнениям. Кемеровские старожилы, теперь и я в их числе, несем память об этих названиях, как о древних мифах, храним, как былинные сказы, и сугубо наш кемеровский эпос». Кинотеатр «Москва», некогда самый красивый и центральный, давно стоит закрытый, и вряд ли в него вернется кино. Кинотеатр «Юбилейный» превратился во что-то стеклянное, с его стен уже исчезли барельефы скачущих всадников красноармейцев-буденовцев. Нет и не будет больше неоновой, сугубо советской надписи «Юбилейный» в стиле 60-х. В «Пионере» сейчас очередная точка общепита – название которой нет смысла упоминать, поскольку через год будет новое. В книжном магазине чего только нет, но точно нет книг. Название магазина «Мелодия» давно забыто. Там, где продавалась классическая музыка, пластинки, ноты, можно теперь выпить пиво и водки под шашлыки и солянку. В магазине «Детский мир» теперь отделение банка, по которому детские взгляды скользят как по всему серому и скучному. Все здания на месте. Остановки тоже. Названия сменились полностью. На месте старого цирка, который сгорел еще до моего рождения, теперь торговый центр. Нарядный. Древние названия утрачены. Совсем. Их с легкостью заменили люди, которые наверняка младше меня. Они посчитали себя вправе это сделать. Они отправили мой незыблемый город в неизвестном и безвозвратном направлении, посчитав, что он необъективен. не универсален и не незыблем. Имеют право. Они же в нем живут. Во времена моего детства и юности название Кемерово не склонялось. Теперь склоняется. Вот только кинотеатр «Космос» пока остается космосом. И кинотеатром. Символично. Потому что как, как же можно переименовать «Космос»? Стоял сильный, сухой и даже удушливый своей лютостью мороз. Я вышел из гостиницы на набережную и смотрел... на реку Томь, укрытую толстым льдом и снегом. Мерзли даже глаза. Но я понял, что хочу постоять так, как можно дольше. Только стоя на родной земле и глядя на реку, с которой связаны самые сильные восторди детства, можно острее всего сами эти восторди вспомнить. Особенно зимой. В лютый мороз. И мне вспомнилось. Страх, ужас и нестерпимая тяга к воде. Виск от рвущихся наружу всех чувств вместе, когда папа поднимал меня высоко-высоко, а потом окунал с головой в речное течение. Брызги, поджатые под себя до предела ножки, сжавшееся сердечко, страх и жгучее желание, чтобы папа повторял и повторял все это снова и снова. На реке Тами и ни на какой другой были совершены мною первые размашистые попытки проплыть хоть немного и при этом дышать и даже что-то видеть и соображать. В этой реке водилась первая пойманная мною рыбка. С Томью связаны речные мифы, тайны, истории, истории про утопленников. Именно она, Томь, ее берега, повороты, мели и косы, пляжи и крутые скалы с березками на кручах возникают в моем сознании при слове река. Никакую другую реку я не хотел переплыть. А Томь хотел, очень хотел, страстно. Какое-то время я даже был уверен, что смогу, но так и не решился из-за опасений, сильного течения, придурков на моторных лодках, таинственных водоворотов, из-за сидящего глубоко в моей душе детского страха перед рекой, которую я увидел первой в своей жизни и которая была до поры единственной, а быть, самой-самой-самой рекой. Теперь-то я спокойно понимаю, что и не переплыву я ее никогда, не потому что не смогу. А потому, что это безответственно, никому не нужно, для этого необходимо как минимум летом приехать в Кемерово, заручиться присмотром друзей, нужно, чтобы повезло с погодой, а еще надо отыскать подходящее место, а то Томь сильно мелеет летом в последние годы, и ее можно во многих местах практически перейти вброд. Не буду я этого делать. Почему? Да попросту нельзя переплывать реку, которую не переплыл в детстве и юности. когда это стало бы достижением и подвигом, когда Томрика река была главной рекой на свете. Помню, мне едва исполнилось 11 лет, когда в июне летняя жара принялась в родных сибирских краях неожиданно и дружно, и в Томи стало можно купаться довольно рано. Обычно мне мало доставалось летом речных радостей. Родители брали отпуск в июле, когда сибирское лето только вступало в полную силу, и мы уезжали в гарантированно теплые края от еще не прогревшейся Томи. А когда возвращались обратно, после Ильина дня, река наша текла уже темная, остывшая, непригодная для купания. В начале летних каникул родители, хоть и не без тревоги, но отпускали меня на реку. Они работали, а мне нечего было делать в городе, из которого дети исчезали с первыми же более-менее теплыми деньками летних каникул. Вот я и оказался жарким июльским утром на берегу Тами с удочкой, желанием порыбачить и покупаться. Один. Помню, вода была еще студеная, в ней можно было коротко поплескаться, но не более того. Компании, в которой не терпеть холодную воду было бы стыдно, со мной в тот день не было. Так что я быстро окунулся и стал рыбачить. Рыбачить стал без особой надежды, так как пришел не рано утром и рыбаков по берегам реки не увидел. Это говорило об отсутствии клёва. Я оснастил свою нехитрую удочку. Поймал бабочку, насадил ее бедную на крючок и почти сразу попался мне неожиданный, шустрый, дерзкий и очень яркий окунь, небольшой, меньше моей ладошки, но красивый, полосатый, с алыми перышками, упругий, колючий, с кристально прозрачными глазками. Я был в восторге от него. Окунь был для меня редким трофеем. Обычно попадались на мою простую удочку пескари, ерши, до да мелкие плотвички. Для рыбы я не взял с собой на реку ни ведерка, ни пакета. Я вообще на улов не рассчитывал. Быстро выкопал я для своего чудесного окуня ямку в прибрежной гальке. Хорошую, глубокую. Она тут же наполнилась водой и пустил свою рыбу в этот водоем. Окунь заметался в ямке, а потом замер, зависнув в воде, шевеля плавниками и жабрами. Я смотрел на него, как на огромную ценность, и чувствовал, как это оказывается радостно обладать живой рыбой. прекраснее которой нет на свете. Мне, конечно же, страстно захотелось поймать еще и еще, чтобы снова ощутить трепет удочки, пережить восторг добычи и принести домой улов. Я долго и азартно рыбачил в тот день, бегал по берегу за бабочками, ловил их для наживки и рыбачил. Но ни одной поклевки, ни единого даже маленького серого, ни на что негодного ерша не попалась мне тогда. А окунь, пусть даже самый красивый, не был уловом, который можно было бы принести домой, как добычу. И тогда вспомнилось мне взбудоражившее мое воображение задание из школьного учебника по русскому языку, которое дала нам учительница, прошедшей зимой. Дала для короткого сочинения. В учебнике было творческое задание в виде нескольких рисунков. Сейчас такие рисунки называются комиксами. На этих рисунках был изображен мальчик, который поймал рыбку. Мальчик нарисован был весьма условно, и рыбка тоже. Некая рыбка, похожая на карася или плотвичку одновременно. Мальчик тот, из учебника, лег загорать и положил пойманную рыбу себе на грудь. На финальной картинке мальчик был изображен загоревшим, практически черным, очень веселым и с четким белым отпечатком пойманной рыбы на груди. Учительница предложила нам тогда написать короткий рассказ о том, что было изображено на картинках про мальчика и рыбку. Для начала надо было дать мальчику имя. Помню, что долго что-то я думал над именем и в итоге назвал его Димой. Дима в моем рассказе пришел на речку. Стоял прекрасный день. У Димы случилось великолепное настроение. Он выкупался, потом стал рыбачить, поймал прекрасную рыбку. И чтобы запомнить дивный день и сохранить память о рыбе, веселый и умный Дима положил свой улов себе на грудь и стал так загорать. К вечеру он отлично загорел. и у него на коже остался четкий след этой рыбы. Слово «силуэт» я тогда еще не знал и им не пользовался. Так Дима сохранил память о своем прекрасном настроении, о рыбе и о прожитом дне. В конце я подумал, да и приписал, что плюс ко всему отпечаток рыбы явился Диме отличным доказательством отцу и друзьям, что он действительно рыбу поймал, а не соврал об этом. Само это задание и картинки в учебнике возбудили множество чувств во время урока. Зима стояла тогда в самом разгаре, до лета было еще далеко. Нестерпимо захотелось и на реку, и купаться, и рыбачить, и непременно сделать то, что умудрился сделать Дима. Уж больно ловко у него все получилось. И загар, и силуэт рыбки. Когда я понял, что больше кроме одного окуня ничего не поймаю, то решил осуществить Димин замысел. Солнце еще висело в зените. Тогда я вернулся к ямке с моим чудесным окунем. Моя аккуратная ямка, пока я, забыв обо всем рыбачил, замылась и обмелела. Мой яркий шустрый окунь лежал на боку, очевидно, неживой. Его полоски побледнели и стали почти не видны. Сам он весь как-то побелел, а его плавнички стали едва розовыми, глаз его, невидящий, уставился в небо, и весь он окоченел слегка подвернув под себя хвост. Я взял его в руку. Он был твердый, негибкий, скользкий, неприятный и дохлый. Сама мысль, что его можно положить себе на грудь, показалась и мерзительной. У Димы на картинке рыбка приветливо улыбалась, казалось, была живой, даже когда лежала у Димы на груди. И можно было подумать, что после загара Дима взял рыбку домой в качестве домашнего питомца. Мой окунь был совсем не такой. К тому же, глядя на дохлого окуня, я вспомнил свой жизненный опыт. Вспомнил, что загар никогда не бывает сразу черным, а наоборот, бывает жгучим, красным, до озноба и даже до пузырей. Вспомнил, что бабушка всегда ворчит и мажет солнечные ожоги сметаной. Реальность сошла на меня. И открылось мне, что учебник может бессовестно лгать. И учительница тоже. И фантазии и мечты могут быть пустыми и несбыточными. И что жизнь – это жизнь. Тогда со мной случилось одно из первых открытий такого рода. В свои одиннадцать лет я еще не мог понять, почему папа не покупал мне сразу пять новых, появившихся в магазине игрушечных машинок, каких у меня не было, и которые мне нравились все до едины? Почему он купил только одну, а не все пять? Почему он говорил, что велосипед надо заслужить? Почему хороший перочинный нож мне еще рано было покупать? Я не мог понять, почему папа не покупает такие прекрасные вещи самому себе, а наоборот, может купить стиральную машинку, которая стоила дороже всего того, без чего, мне казалось, жизнь невозможна. А папа хотел то, без чего, по моему, по моему убеждению, прожить было легко. Я тогда еще не знал, что никогда не смогу бегать и играть в футбол, как одноклассник Мишка, который выступал за городскую детскую команду. не научусь играть на гитаре, как Эдик из параллельного класса, не смогу так же легко знакомиться с девчонками, как мой одноклассник Игорь, который к тому же с очевидной легкостью учился только на отлично, по всем предметам. Никогда не смогу многого. Мне тогда легко верилось, что я все смогу, только надо выбрать время, ну и немножко постараться. Мне тогда было невдомек, что через какое-то время я буду сначала не без смущения. а потом с нежностью вспоминать свои мечты о том, чтобы со мной случилось чудо. Хотя бы один раз. Хотя бы разок в жизни. Чтобы я, например, оказался на решающем хоккейном матче, в котором наша сборная команда катастрофически проигрывала бы, а ключевые игроки травмировались к третьему периоду. И вот я такой подошел бы к тренеру и сказал, выпустите меня. Тренеру ничего не оставалось бы сделать. И вот я бы, никому неизвестный, выехал бы на лед, и в последние пять минут забил бы пять, нет, семь шайб, и исчез бы во время победного ликования, бесследно, оставив в себе неизгладимое впечатление и историческую тайну. Или также никому неизвестный обогнал бы всех на легкоатлетических мировых соревнованиях, а потом ищи меня с Или неожиданно на турнире обыграл бы всех гроссмейстеров. Или установил бы незабываемый рекорд в метании или прыжках. Или вечером пошел бы прогуляться в родном городе по страшному району Кирзавода, постучал бы там толпу лютых пацанов, которые непременно стали бы меня унижать и грабить, а я бы до последнего говорил с ними вежливо, а потом бы в прекрасном стиле уложил бы их всех и удалился неторопливой походкой. Один единственный разок, раз в жизни, но тогда, глядя на жалкого мертвого окуня, я не знал, что придет время, когда Литература Достоевского сначала перестанет быть мучительной и непонятной, ненужной и невыносимой, а станет волнующей, потрясающей и необходимой. А потом жизнь сообщит и откроет то, что страдания и муки героев Достоевского еще не самое страшное, что может произойти, не только в реальности, но и со мной лично. Я не знал тогда, что смирюсь со многим. Не знал, что легче всего смирюсь с тем, что даже реку Томь не, при... не переплыву никогда». что смогу спокойно думать о том, что кругосветное путешествие мне в жизни не видать. Да и до Новой Зеландии, скорее всего, не добраться. Хотя почему не добраться? Вот только старшая дочь закончит университет и как-то определится. Сын закончит школу, сходит в армию, младшая станет не такой младшей. Сделаем капитальный ремонт дома, приведу все дела в полный порядок. Похожу в спортзал, сброшу килограммов 7, а то и 10, Побегаю регулярно, починю зубы. Надо, чтобы на счетах было достаточно денег, чтобы вообще не думать об этом. И тогда почему бы и не в кругосветку? В кругосветном путешествии будет, кстати, и Новая Зеландия. А что такое в сущности в наше время кругосветное путешествие? Это же не обязательно, как Джеймс Кук или Беринг. Это же просто возможность на какое-то время отключить телефон. Это же просто время и деньги. Что, я времени и денег не найду? Рекатомь пусть остается мне переплытой а вот о Новой Зеландии думать вполне могу. Сейчас могу. Могу, могу. До пары до времени.